Пост-пост скрипт. Проверь, готова ли ты выйти замуж за итальянца. Ответь на вопросы. Первый. Ты не против, что его мама будет звонить ему каждый день? А. Не против. Моя мама тоже звонит мне каждый день. Б. Против. Ц. Всё равно. Второй. А если мама будет жить рядом? Какое расстояние тебя устроит? А. Чем ближе, тем лучше. Моя мама тоже будет жить с нами. Б. Дальше 10 км. Ц. Всё равно. Третий. Готова ли ты любить кухню Италии так, как любит её твой избранник? А. Да. Б. Нет. С. Всё равно. Четвёртый. А готовить любишь? А. Да. Б. Нет. С. Всё равно. Пятый. Ты любишь футбол? А. Да. Б. Нет. С. Всё равно. Ответы. Больше А. Поздравляю, вы готовы выйти замуж за итальянца. Больше Б. Больше Б. Не рекомендую вам брать в мужья итальянца. Присмотритесь к северным мужчинам. Больше С. Больше С. Флегматикам в Италии сложновато.